Глава двенадцатая Настороже Смелый план Вплавь к берегу Еще акула Бессильная прожорливость Плавает лучше, чем рыба Нападение На суше Ланжалея не спускал глаз с берега, и хотя ничего не мог различить, кроме белой линии прибоя, обдумывал в уме какой-то план, который он пока еще не решался доверить своему другу. Однако размышления эти вскоре были нарушены его товарищем, который хотел знать, почему он так долго хранит молчание. «Мне, видишь ли, почему-то не верится, чтобы этот остров не был населен», И я обдумываю средства убедиться в этом, прежде чем сойти на берег. Ведь если допустить мысль, что здесь, в тени этих лесов, приютилось какое-нибудь селение, обитатели которого так упорно таились от нас все это время, то ясно, что мы не можем особенно рассчитывать на их гостеприимство. А тогда надо будет еще раз обсудить ситуацию, прежде чем довериться им». «Все это прекрасно», — согласился Гроляр. «Только, знаюсь, я не вижу никакой возможности осведомиться об этих людях и их намерениях по отношению к нам». «Возможность есть, только для этого потребовалась бы известная твердость и решимость с твоей стороны». «Ну-ка скажи, в чем заключается эта возможность?» «Во-первых, в том, чтобы ты согласился остаться один в этой надежной пироге, где тебе не грозит решительно ничего». Этот мрак продлится еще по крайней мере полчаса, если не больше, и я хочу воспользоваться им, чтобы вплавь добраться до берега. Очутившись на берегу, я осторожно проберусь под покровом густой чаще до края долины, и, вероятно, мне легко будет убедиться, безлюдно ли в самом деле эта часть острова или нет. Помнишь, перед заходом солнца мы с тобой заметили множество банановых и кокосовых пальм? Мне достаточно увидеть, как эти бананы размещены, чтобы сказать, дикие они или посажены руками человека. Точно так же нет возможности ошибиться относительно населения при виде разбитых скорлуп кокосовых орехов, которые должны валяться под этими деревьями. Словом, ручаюсь, что я не вернусь, не решив положительно или отрицательно интересующего нас вопроса. «Что же, я останусь и буду терпеливо ждать тебя», сказал Гроляр, который ничего так не боялся, как возможности попасть в руки людоедов. «В сущности, я ведь действительно не подвергаюсь здесь никакому риску». «Вот и прекрасно. Признаюсь, я ожидал от тебя большего упрямства». «Я, конечно, предпочел бы, чтобы ты оставался здесь со мной». Тем не менее, раз это необходимо для нашей безопасности, то что же делать? Ну да. Так вот, когда я буду возвращаться, я тебя окликну, а ты ответишь, чтобы я мог направляться по твоему голосу, если будет так же темно, как сейчас. Конечно, в том случае, если я буду уверен, что остров безлюден. В противном же случае я возвращусь к тебе молча и неслышно, и только поравнявшись с пирогой, тихонько свистну а ты ответишь мне таким же, чуть слышным свистом. «Решено! Но только будь осторожен, милый, так как помимо моей любви к тебе, о которой ты даже не имеешь надлежащего представления, мы должны беречь свою жизнь для важных интересов, о которых я не стану говорить тебе теперь. С Богом! Возвращайся скорей!» Едва успел его товарищ договорить эти слова, как Ланжале был уже за бортом и беззвучно плыл к берегу. Не успел он проплыть и сорока метров, как чуткий слух его овил странный звук тихого плеска воды, как будто какой-то другой пловец плыл за ним перед тем как броситься в море парижанин из предосторожности крепко привязал наверху своей головы заряженный револьвер и взял в зубы громадный нож. он приостановился и стал прислушиваться удерживаясь над водой едва приметным движением рук. Была минута, когда он готов был окликнуть Граляра и спросить, не ударил ли он, невзначай веслом по голове, как вдруг дыхание сперло у него в груди, и волосы стали дыбом. Им овладел такой страх, которого он никогда еще не испытывал. Он почувствовал, что какое-то громадное, плотное, скользкое тело проскользнуло подле него, коснувшись его бедра. И почти в тот же момент он почувствовал в ноге страшную боль, словно по ней провели зазубренной пилой. «Акула!» — мелькнула у него в голове. «Я погиб безвозвратно!» Но в ту минуту, когда он ожидал, что чудовище схватит его своими мощными челюстями и увлечет на дно, он почувствовал, что акула снова провела своими страшными зубами по бедру, но и на этот раз не смогла его схватить. Тогда ему стало ясно, с каким врагом он имеет дело. Он припомнил, с каким удивительным упорством эти акулы, даже израненные и изуродованные, преследуют суда небольшой скорости, выжидая подачек или какой-нибудь поживы. Без сомнения, это была та же самая акула, которую им удалось изловить днем, и которой они отсекли верхнюю часть челюсти, не задев, однако, ни одного из жизненно важных органов чудовища. Очевидно, это коварное создание все время оставалось в кильватере маленькой пироги, и когда Ланжале пустился в плавь, нагнало его с намерением схватить. Даже если бы Ланжале мог еще сомневаться в справедливости своего предположения, Третья попытка чудовища схватить его, столь же неудачная, как две первые, окончательно убедила бы его в этом. Это была та самая акула с отрубленной верхней челюстью, вследствие чего она и не могла схватить своей жертвы, и даже ранения, причиняемые ее нижней челюстью, были сравнительно незначительны, так как зубы ее не врезались в тело, а только срывали кожу, едва задевая мясо. Но глупое животное готово было продолжать свои безрезультатные попытки до бесконечности, не будучи в состоянии сообразить, что именно делает их безуспешными. Ланжале, как только понял намерения акулы, недолго думая, принялся соперничать с ней в быстроте. Будучи сильным пловцом, он надеялся оставить ее за собой, так как чудище настигло его только благодаря тому, что он на минуту остановился. Теперь же он рассчитывал, что без труда обойдет акулу. Действительно, Ланжале стал быстро опережать акулу, но та не отставала и продолжала следовать за ним. На это именно и рассчитывал парижанин. Перед тем, как выйти на берег, он остановился на таком месте, где вода едва достигала ему до колен. Он знал, что акула последует за ним, ползя животом по песку до тех пор, пока ей будет хватать воды настолько, чтобы двигать своими громадными, но короткими и жирными плавниками. Акула хотела снова схватить его, и в тот момент, когда она запрокинулась на бок, чтобы поглотить свою жертву, Ланжале проворно подскочил и распорол ей брюха во всю длину. При этом чудовище так сильно взмахнуло хвостом. Что-нибудь Ланжале готов к этому и не успею надскочить в сторону, этот удар переломил бы ему спину, не говоря уже о целых снопах песка и брызг, обдавшего его с ног до головы. Не дожидаясь окончательной развязки своего единоборства с акулой, Ланжалия поспешил выбраться на сушу и здесь растянулся под сенью одной из карликовых пальм, чтобы собраться с силами и немного оправиться от испытанного им волнения. Однако он недолго пролежал в этом положении, боясь заснуть. И как только веки его стали смыкаться, усилием воли вскочил на ноги и осторожно стал пробираться между стволами кокосовых пальм к тем банановым плантациям, которые он видел с моря. Он несколько лет простоял со своим полком в гарнизоне Мартиники и Габона, и потому никак не мог ошибиться и принять дикую рощу этих вкуснейших и питательных плодов за плантацию туземцев. В первом случае банановые деревья растут тесно и жмутся друг к другу как бы группами или пучками наподобие бамбуков. Во втором случае они сажаются на известном расстоянии друг от друга по прямой линии, как бордюрные шпалеры в садах, а иногда просто в два ряда. Тогда можно сказать с уверенностью, что это дорога ведущая к селению туземцев.